Глава 28 Не помню, как я вернулась в покое. Долго сидела на кровати, обхватив колени руками. Где-то глубоко в душе я, конечно, была рада увидеть эту ужасную голову, но, увы, я оказалась не настолько кровожадной. Это было слишком, как и намеренная демонстрация едва ли не посреди обеденного стола. Заслуживал ли Мартин смерти? Наверняка да. Уж точно то, как он поступил со мной, не единственный его грех. Но заслуживал ли он такого? Эта сиреневая голова еще долго будет преследовать меня. Волновало другое, обровено в его мертвых волосах, мятые бледно-желтые цветы, утратившие аромат из-за резкой химической вони. Я вспоминала запах раздавленных теплыми пальцами цветов, и он преследовал меня несколько дней. Знакомый, свежесладкий, невообразимо приятный, щекочущий небо. Даже сейчас ноздри начали улавливать едва ощутимый аромат. Стоило лишь подумать. Говорят, еще до конца так никто и не изучил силу воображения. Некоторые приписывают ему поистине магические свойства, хотя, конечно, магии не существует существует непознанное и подсознательное. Как ни отрицай, эти цветы разбередили душу, разодрали тонкими жесткими стеблями, едва я нашла хоть какой-то покой. Я покачала головой. Не позволю, больше не позволю. Я, наконец, приняла решение и не хочу, чтобы что-то отвращало от него. Метания разрушительны. Метаний больше не будет. Я приму свою судьбу. Я вышла в малую столовую и замерла в дверях. Рабыня бережно поправляла в стоящей на мраморной консоли вазе ветки цветущей обровены. С наслаждением принюхивалась, прикрывая глаза. Я едва пошевелила губами. — Что это? Сиурка выпрямилась, опустила голову, демонстрируя дорожку белых точек. — Букет, госпожа! Откуда — Откуда? Она посмотрела на меня огромными распахнутыми глазами. — Господин управляющий велел поставить. — Вам не нравится? Я прислонилась спиной к тонкой колонне, инкрустированной перламутром, и съехала вниз, на каменный пол. Управляющий! Управляющий, будь он проклят! Куда ни протяни руку, везде управляющий! Гадкая, ядовитая химера. Но как он узнал? Сюрка какое-то время недоуменно смотрела на меня, подобрала платье и побежала к выходу. Я еще долго вслушивалась в ее торопливые легкие шаги, опустив голову на сложенные руки и не в силах посмотреть на букет. Бывают ли такие совпадения? Зная полукровку, на совпадение станешь уповать меньше всего. Что с тобой? Так вот куда бегала рабыня. Я слышала, что Ларис присел рядом с шуршамантией. Тебе не нравится букет? Так прикажи убрать. Я подняла голову, стараясь не смотреть на полукровку. Я не хочу его видеть. Откуда это? Он казался озадаченным. Из садов надо полагать. Здесь не растет абравена. Он пожал плечами. Ну и что? Абравену привозят в этот дом уже шесть лет, каждый год, в честь уничтожения Лигур Аас, и шлет каждый подхалим, То с письмом, то с фруктовой корзинкой, чем ты недовольна. Запахом. С каждым его словом внутри что-то обрывалось. Для меня было непостижимо понять, Сколько в этих словах правды, а сколько фальши и отменной лжи. Он будто рылся в моей голове, отыскивая недавние решения, и тут же намеревался пошатнуть его, заставить сомневаться, и ему это удалось. Я была рада, наконец, покинуть этот дом, особенно эти покои. Я постоянно вспоминала Верею, чувствовала, будто обворовала ее, и, тем не менее, было немного грустно. Я слонялась по комнатам, наблюдая, как девушки пакуют ценные вещи, которые велели перевести во дворец великого сенатора. Прислонилась к колонне, провела пальцами по инкрустации, сделанной так искусно, что замирало сердце. Тончайшие узоры из перламутра разных оттенков. Были ли похожие колонны в доме моего отца, Тита Оллердалена? Был ли вообще тот дом, хоть немного похож на этот? А может, он был еще роскошнее? Я хотела бы иметь такой дом. Я не знала лиц своих родителей. Они были для меня лишь именами, размазанными силуэтами. Я вообразила себя маленькой шестилетней, под присмотром вереницы рабынь с разным цветом кожи. Я бы носила драгоценности с рождения и не представляла, что может быть по-другому. Как Крисп, шестилетний сын полукровки, которого я видела лишь однажды. Странная маленькая копия своего отца с почти белой кожей. Вероятно, его матерью была высокородная имперка, но я ничего не слышала о ней. Наверняка для этого мальчика мать была таким же смутным силуэтом, как и моя для меня. Я в первый раз выезжала вот так, с возможностью смотреть в окно. До сих пор я видела в великой столице лишь задворки космопорта, высотки на границе котлована, и далекие полупрозрачные шпили, которые можно было разглядеть с балкона вирея. Я выучила их наизусть, просиживая там часами, потому что воображала, что где-то кипит жизнь. Поэтому теперь, усаживаясь у окна корвета, я испытывала какую-то детскую радость и холодела от предвкушения необыкновенного зрелища. Вместе со мной поехала рабыня, но я старалась не обращать на нее внимания. Они постоянно менялись. Я даже перестала спрашивать их имена. Видно, полукровка боялся сговора. Смешная предосторожность. Мы вынырнули из парковочного рукава в яркий свет под глухой рев мотора. Корвет тряхнула, меня вжало в сиденье. Я думала, что мы проедем по саду. Очень хотелось увидеть дом со стороны. Но Корвет сразу же набрал высоту и вырулил на воздушную магистраль, смешиваясь с вереницей других экипажей. Я припала лбом к стеклу, глядя вниз. И сердце оборвалось. Я никогда не смотрела вниз с такой высоты. Это было страшно. Я видела чужие дома, чужие сады, крошечные точки людей. За домами щетинился город. Огромные здания, похожие на испалинские свечи. искрящиеся мишанина камня, стекла, стали, окруженная будтороем машкары, зыбким облаком мелкого транспорта, перечеркнутая мостами и парковочными платформами. После приземистых одноэтажных построек Норбана зрелище казалось невозможным, нереальным. Норбан вдруг представился истинным захолустьем. Недаром его называют самой далекой дырой. Хорвет ловко лабрировал между глянцевыми высотками, совершал резкие повороты, нырял между домов, выныривал из расцвеченных яркими фонарями тоннелей. От скорости и мелькания света меня затошнило. Теперь, вместо того, чтобы любоваться городом, я отчаянно зажимала рот ладонью, обливалась холодным потом и мечтала только о том, чтобы это быстрее закончилось, и я могла встать на твердую землю ногами. Видно, я никогда бы не смогла стать пилотом. Корвет вырвался на открытое пространство, и я увидела вдали, посреди бесконечного леса высоток, огромный дворец из белого камня, окруженный колоссальным парком. Ансамбль щетинился лесом шпилей, некоторые из них венчали статуи драконов, пожирающих солнце. Императорский дворец. Он будто карабкался на крутую гору, настоящий город в городе. Наверняка под его крышей обитало больше народу, чем жителей на всем Норбане вместе с имперским гарнизоном. Полуденное солнце отражалось от камня, создавало эффект сияния, Становилось больно глазам от этой нестерпимой белизны. Наворачивались слезы. Я видела геометрические полосы ограды, огромную мощенную площадь перед воротами, которую украшала исполинская статуя имперца, вероятно, кого-то из прошлых императоров. Мы пролетели вдоль ограды через парковую зону, обогнули дворец с правой стороны и начали снижение к скопищу белых крыш. Новая тюрьма или новый дом? Впервые за все время меня посетила мысль, что я сама смогу решить, чем он для меня станет. Я все еще ощущала мягкие теплые ладони на плечах, и все еще не верила, что это было в реальности. Верея любит его, значит, в нем что-то есть, что можно любить, по крайней мере, то, что можно принять. Я стану искать, и этот чертов дворец станет мне домом, домом, а не тюрьмой. Наконец, мягко шурша над россыпью розового кварца, корвет остановился. Я в изнеможении откинулась на спинку сиденья. Девушка-рабыня, сидевшая напротив, подалась вперед, тронула меня тонкой смуглой рукой. — Вам нехорошо, госпожа? Мы уже приехали. Я покачала головой. — Нет, все в порядке. Я бы хотела просто подышать свежим воздухом, выпить холодной воды. Она помогла мне выйти из корвета и я вздохнула полной грудью. Так действительно стало легче. «Принеси мне воды!» Она замялась. «Мне запрещено оставлять вас!» Я усмехнулась, обернулась на стоящих выцеплений вдоль забора вольнонаемников. «Куда же я денусь, пока ты ходишь за стаканом воды?» Она виновато опустила голову, но все же пошла, оглядываясь. С ней привычки, после сумасшедшей езды колола кончики пальцев. Я знала это ощущение предвестник обморока. Я поискала глазами тень и нырнула к белому строению, прорезающему сад и украшенному изящной колоннадой. Стена отбрасывала надежную прохладную тень, которая сливалась с резкой подвижной тенью огромного бандисиана. Я прислонилась спиной к камню. Лучше. Тошнота отступала. Покалывания в руках стали пропадать. Хотелось просто лечь на траву и смотреть в небо, и чтоб все они исчезли, провалились в пекло. Осталась лишь одна прохладная тень, ароматный воздух, напоенный сладким запахом цветов, шум листвы, журчание фонтана в отдалении. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем меня хватится? Когда раздадутся торопливые шаги, и я увижу поджатые губы полукровки? Мне хотелось иметь возможность задеть его. Больно, очень больно, чуть ли не до крови. Мои мечты всегда были робкими, мелкими. Я слишком хорошо умела отделять радужные грезы от реальности, поэтому не видела в них так уж много смысла. Сейчас я мечтала затаиться в дворцовой зелени, хотя бы на несколько мгновений заставить подумать полукровку, что он не всесилен. Я вгляделась в стриженные правильными прямоугольниками кусты, залитые солнечным светом. Пошла вдоль забора, касаясь кончиками пальцев гладкого полированного камня, Оступилась, перед глазами померкла, сердце оборвалось, и я поняла, что на голове матерчатый мешок, едва пропускающий свет через тугое переплетение нитей. Я почувствовала руки, услышала скрежет, меня втолкнули в прохладу, и свет погас.